Перемяною погоды. Дождь заливает кровель желоба, Но все светлее небо переходы, И вы из за черной тучей голуба. Рука художника еще всесильней Со всех вещей смывает грязь и пыль. Преображенней из его красильней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 А откровенья, бури и щедроты души воспламененной чьей-нибудь.